Глава третья. Итак, окончив или полуокончив курс, Мимочка возвращается домой взрослой барышней и надевает длинное платье. Жизнь встречает ее приветливой улыбкой. Мимочку начинают вывозить. Она танцует, веселится. Балы сменяются спектаклями, спектакли-концертами, пикниками, каруселями промежутках чтения, шокуля миньо и мечты о Марисе. Между тем маман, прошедшая тяжелую школу жизни и знающая, что не век дочке бабочкой по полям порхать, уже озабочена вопросом о том, как бы хорошенько пристроить мимочку. Маман мечтает найти для нее мужа богатого, светского и чиновного, если можно, титулованного и родовитого. Мимочка должна сделать блестящую партию. К этому ведь клонилось все ее воспитание. Иначе к чему же было платить бешеные деньги учителям танцев и чистописания? К чему было возить девочку за границу? К чему было посылать ее на курсы мадемуазель Дуду? Подумайте только, чего все это стоило? Да, родители Мимочки могут, по крайней мере, смело сказать – что они ничего не жалели для воспитания и образования своей единственной дочери. Мимочка знает хорошо все лучшие магазины Петербурга. Может быть, она знает и магазины Парижа, Вены и Лондона. Она умеет тратить деньги, умеет одеваться, умеет держать себя в обществе. Теперь надо найти для нее мужа, который дал бы ей полную возможность выказать свое умение в полном блеске, который окружил бы ее подобающей обстановкой, и достоин был бы принять из рук маман эта тепличная растения, чтобы пересадить его на почву супружеской жизни. Мимочка ждет и сама. Она еще мечтает о любви, о Марисе, но знает уже, что главное все-таки деньги, что без экипажа. Без приличной обстановки и без туалетов ей будет не до любви. Мимочка знает, что она невеста, но она знает также, что она еще молода, что она ребенок. И пока она ребенок, она вальсирует, улыбается и играет веером и своими невинными глазками. Хитрый народ эти женихи. Трудно провести их. Ах, если бы Марис был в их рядах, он оценил бы Мимочку. Он взял бы ее, не заглядывая в кошелек бедного папа. Но подите, отыщите его, этого Мариса. А время летит. Хины и железо становятся уже необходимыми бедной девочке. Эти упоительные балы и ночи без сна – все это так утомляет. И вот, представьте себе, читатель, что наступает минута, когда первая свежесть уже утрачена. Мимочка начинает худеть и дурнеть. Знакомый доктор, которому надоело даром прописывать мышьяк, железо и пепсин, посылает барышню на заграничные воды. Денег на поездку достать неоткуда. Партнихи отказываются сшить в долг даже простое дорожное платье. Потом представьте себе, что в такую и без того неприятную минуту в семье происходит какая-нибудь катастрофа. Заболевает ли опасно кто-нибудь из родителей? Изгоняется ли папа со скандалом из службы вследствие раскрытия каких-нибудь незаконных проделок? Умирает ли он, оставив семье ничтожную пенсию и неоплатные долги? Мало ли что случается, и нет вещи, за которую можно было бы поручиться, что она не избудется. В жизни вашей мимочки такой катастрофы была неожиданная смерть бедного папа. Он умер, оставив жене пенсию в полторы тысячи и долги, сумма которых еще значительно увеличилась за последнее время вследствие расходов на преданное. Маман просто не знала, что ей делать с этими выползшими изо всех щелей кредиторами. Жених изменил, бросил и, купив за бесценок Мимочкину мебель, совсем замолк. Стороной уже несколько позже дошел до маман слух, будто он женится на дочери энского губернатора. Положение бедных женщин было ужасно во всех отношениях. В доме буквально не было ни копейки. Маман рвала на себе волосы и проклинала – разорившего их жениха-негодяя. Тетушки утешали, соболезновали, но между собой не могли и не осуждать слегка бедную маман. «Конечно, положение Анетт ужасно», — говорила тетя Мари. «Но как же не сказать, что она сама виновата? Ну к чему было делать такое преданное, когда они и без того же так нуждались?» дома есть нечего а мимочки отделывают белье точно какой принцессе и кого они думали удивить этим да конечно они сами виноваты соглашалась тетя софи но мне жаль все таки бедную мимочку она так избалована а кто знает что еще предстоит ей в жизни ведь кончится тем что ей придется идти в гувернантке я дала сегодня сто рублей сказала в заключении тетя Жули. Но я не могу давать каждый день, если сосчитать все, что я уже передавала. Лично мимочки нужда почти не коснулась. По-прежнему у нее были все необходимые туалеты, шелковые чулки, шоколад миньон и французские романы. Но раздражительно унылый вид маман, ее слезливое объяснение с тетушками Сцены с дерзкими француженками, требующими денег и денег, не могли не делать неприятного впечатления на молодую девушку. И мимочка хандрила и капризничала. Она отказывалась принимать железо, потому что ей сказали, что оно портит зубы, и нарочно не ела заказываемых для нее кровавых бисштексов. Нарочно не ела ничего, кроме шоколад пралиной. Она перестала читать романы перестала вязать в фрэйволите, перестала чесать и купать свою собачку и возиться с ней, словом, бросила все свои занятия и хандрила. Теперь Мимочка целыми днями лежала на кушетке, заложив руки под голову или безучастно смотрела в окно. По случаю траура она не выезжала. Ей было скучно. Мимочка жалела о разрыве с женихом, Не то, чтобы он уж ей очень нравился, нет, многие из знакомых танцоров нравились ей гораздо больше. К тому же ей сказали, что он негодяй, и она не могла не повторять этого, потому что привыкла во всем верить мамам и тетушкам. Но негодяй ли, не негодяй ли, а все-таки ей было жаль, что она не вышла замуж. Если бы вы знали... До чего ей надоели теперь все эти намеки, расспросы и соболезнования. Надоели ей девические белые и розовые платья, золотые крестики и нитки жемчугу на шее. Так близки были чепчики, бриллианты, бархатные платья и свобода от опеки маман. И вдруг все это разлетелось, расстроилось. Мимочка хандрила, капризничала и желала какого-нибудь исхода, какой-нибудь перемены своего положения. Жаждала исхода и маман, проводившая ночи в молитве, слезах и мечтаниях о новом женихе-избавителе, о неожиданном наследстве, о выигрыше двухсот тысяч.